Различались жертвы кровавые и жертвы мирные. Жертва кровавая была двух видов. Жертва всесожжения, когда сжигалась вся жертва, но кожа оставалась, кровью жертвы окропляли жертвенники. Жертвы всесожжения приносили за народ в храме утром и вечером, да и в других случаях. Второй вид жертвы не требовал придания огню всего тельца. Большая его часть съедалась за трапезой, или передавала священникам. Была также жертва мирная, для которой помимо птиц можно было использовать других жертвенных животных. Внутренности жертвы сальник и потроха сжигались, а кровью окропляли жертвенник. Часть туши отдавала священнику, остальное съедалось семьей в храма. Не сжигали и жертву повинности. Это было пожертвование за ненамеренный грех. Другой вид жертвы приносился за намеренный грех. В обоих случаях сжигался курдюк и тук, жир. Мясо становилось вознаграждением священников. Если жертва повинности приносилась за народ или за грехи священников, то мясо сжигалось за пределами города. По праздникам обычно приносили жертвы повинности. В кровавой жертве особая роль отводилась крови считавшейся собственностью Яхве, поэтому животных следовало закалывать так, чтобы вся кровь из них вытекала на жертвенника. К числу мирных жертв относились приношения хлебного и елейного. Часть их сжигалась и размазывалась на жертвенники, а остальное переходило к священникам. Особой формой хлебного приношения было пожертвование двенадцати хлебов, символизировавших двенадцать племен, По субботам хлебы заменялись новыми, а старые хлебы отдавались священникам. Жертва благовония состояла из сожжения в курильницах фимиама или других благовоний. Священно действиям в Израиле относились и различные обеты. Обет мог дать каждый, но если он был связан с материальными затратами, то давался с ведома и разрешения главы семьи. Тот, кто не мог выполнить данного обета, должен был откупиться деньгами или принести жертву. Исключение составляли дети, которых родители по обету передавали Богу. Особой формой обета был обет Назареев. Он связан с посвящением себя Богу на определенное время или на всю жизнь. Назареи не пили вино и другие спиртные напитки. Им запрещалось стричь волосы на голове и бороду, а также касаться мертвого тела. К священным действиям относились и законы об очищении. Те, кто не намеренно или намеренно нарушали их, превращались в нечистых, поэтому не имели права предстать перед лицом Яхве, войти в святое святых, принимать участие в богослужениях, а иногда и вообще общаться с людьми. От нечистоты можно было очиститься ритуальным омовением. В особо тяжких случаях омовение проводилось водой с пеплом сожженной красной коровы без изъяна, а также принесением особой жертвы — очищения. Нечистым становился каждый, прикоснувшийся к мертвому телу или гробу. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Нечистым считался и тот, кто вошел в шатер, где лежит мертвый, кто прикоснется к кости человеческой. Считалось, что нечистота переносится на другого человека, прикоснувшегося к нечистому. Очищение происходит окроплением очистительной водой по истечении семи дней. Законы регламентировали и отношения полов. Бытовало поверье, что нечистота связана с болезнями, Да и сама половая жизнь оскверняет человека. Женщина, родившая сына, остается нечистой семь дней, а дочь две недели, но и после этого она не имеет права приблизиться к священному в течение 33 дней после рождения сына и 66 дней дочери. Когда произойдет очищение, за сына или дочь приносят однолетнего агнца на все сожжения молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Бедняки жертвовали двух горлиц или двух молодых голубей. Закон различал чистых и нечистых животных. Потребление в пищу нечистых животных запрещалось, к ним относились пресмыкающиеся, земноводные,